Глава вторая «Мастера Мае когда-то называли мастером порталов», — проговорил лендаорн уже по дороге к дому. «Он сопряженный маг такой силы, что рядом с ним даже до Руслиму не стоял. Говорят, сам мастер Дайо у него когда-то учился, да и другие великие мастера. Поэтому его еще называют мастером мастеров». «Чего?» — чуть не поперхнулся я. «Наш учитель был увы учеником?» «Дайн, сколько же тогда ему лет?» «Никто не знает. Но он жил на наяре еще в те времена, когда у нас не было антигравитационных двигателей, а в Тайрине еще только-только начали строить подземные тоннели». «Я недоверчиво покосился на наставника. Я думал, люди так долго не живут. Официально средняя продолжительность жизни для одаренного составляет, если я не ошибаюсь, около 150 лет, а для неодаренного еще меньше». «Официально — да». — кивнул лендаорн Хотя на самом деле живут и дольше. Скажем, в роду Терне-Лорине нередко встречались долгожители до 200-250 лет и даже больше. И некоторых из них мастер Маэ, говорят, знал лично. Кого-то вроде бы даже учил. По поводу него одно время тоже ходили слухи, что он якобы из первого рода, но сам он никогда их не подтверждал. Представлялся всегда одинаково. Мастер Маэ... Поэтому непонятно даже имя это или фамилия. И тем более непонятно, самородок он или же жизнь ему дал какой-то из древних родов. Одевался он всегда скромно. Роскошь не уважал, вел преимущественно уединенный образ жизни. А единственное, что о нем достоверно известно, это то, что он сопряженный маг, который хорошо знаком с искусством создания порталов. Что он также великий мастер Кханто, хотя официально это звание было ему даровано так давно, что об этом уже никто и не помнит. Ещё он очень редко, но всё же берёт учеников. Однако в последние несколько десятилетий его никто не видел и ничего о нём не слышал. Так что считалось, что он всё-таки умер. Но, как видишь, это не так. Я задача на поскрёб затылок. Интересно, он что, секрет бессмертия открыл, что смог прожить такую долгую жизнь? «Неужели промышляет незаконным омоложением? Или к какой-то особым модуле забрёл, что обратил время вспять?» «Сопряжённый маг и без всякого модуля достаточно вольно обращается со временем», — с усмешкой напомнил лендаорн Даорн. «Омоложение ему для этого не нужно. А мастер Маэ, кто знает, может, это одна из особых практик великих мастеров. Может, и правда, какое-то умение из высших сфер искусства управления временем. Но факт в том, что он на сегодняшний момент... Он самый известный и долгожитель на яре Никто даже не знает, сколько ему лет. Собственно, среди обывателей никто уже и не помнит, что был когда-то такой сопряженный маг. И только мы, мастера Кханто, все еще помним и передаем эту память из уст в уста. «Почему только вы?» — не понял я. «В Нарлаэне ведь цифровизация не вчера началась». «Потому что мастер Маэн не хочет, чтобы о нем помнили». С некоторых пор его имени в сети ты, даже если будешь очень стараться, не найдешь. Его нет в списках мастеров ни одной школы. Он не упоминается ни в одной лекции по комбинированной магии. О нем нет статей, нет ссылок. Никто из ныне живущих не верил списка его достижений в магии. Сам он не считает лекций, не проводит занятий в вузах, не пишет статей в журналы. «У него даже идентификационного браслета нет, так что его как будто и не существует вовсе». «Он что, сам себя стер?» — удивился я, припомнив, что да. «Под рукавами старика и, правда, никаких браслетов не было». «Ну, наверное, все-таки не сам. Но за столько лет у него было немало учеников, почитателей и последователей, которые не отказали бы старому мастеру в небольшой услуге. Именно поэтому о нем почти никто не знает». Его имя даже в списках великих мастеров уже не найти, тогда как сам мастер мастеров все еще спокойно живет, здравствует и очень редко показывается кому-либо на глаза. Так что нам с тобой крупно повезло». «Эм, если его стерли, то почему вы тогда уверены, что это был именно мастер Мэя? Может, это кто-то другой взял себе его имя и теперь обманывает доверчивых простаков?» Мастер Даорн на это только улыбнулся. «Может, ты забыл, но печать дана нам не только для того, чтобы перед Леннами хвастать. Печать — это магия, которая связывает всех мастеров в единый клан. Почти что род, в котором нет места предательству. С помощью печати всегда можно определить, как к нам относится другой мастер. Так что печати можно верить. Она никогда не лжет». «Да, но ведь мастер моей ее даже не коснулся». «Великим мастерам этого и не требуется». Так что он активировал печать мысленно. Именно поэтому мы с тобой получили отклик, и если помнишь, ничего плохого не ощутили. Ха. Я неожиданно понял, что все еще очень мало знаю про свою собственную печать, после чего покопался в памяти, выводил оттуда все известные мне сведения по этому поводу, посоветовался с Эммой, поспрашивал наставника, но в итоге пришел к выводу, что тот прав. И если бы старик нам соврал, то мы бы это почувствовали. Если бы он захотел остаться инкогнито, то отклика от печати просто не было бы. Если бы старый мастер оказался рассержен или хотел нам зла, то мы бы об этом тоже узнали. Так что получалось, что это и правда мастер Маэ. Мастер, как его называли, мастеров. Легенда к ханто и всего Нарлаэна. Он сказал, что его привлекла сюда магия порталов, задумчиво проговорил я, мельком покосившись по сторонам. А то мало ли... Вдруг ушлый старик стоит неподалеку и тихо ржет с наших рассуждений. Интересно, почему? лендаурн чуть заметно прищурился. Скорее всего, потому что хороших портальщиков тоже сейчас очень мало. А как он узнал, что где-то тут экспериментируют с магией пространства? Это что, от порталов такое волнение случается, что можно издалека заметить? Какое-то особое излучение, по которому можно определить местоположение мага... Но если так, то почему тогда от порталов мастера Маэ сам я ничего такого не заметил? Как он сумел застать меня врасплох? У тебя еще мало опыта в таких вещах. А может, это какое-то особое умение, которым мастер Маэ воспользовался, чтобы тебя найти? Я снова быстро покосился на Лена Даорна. Как думаете, другие сопряженные маги на это тоже способны? Не знаю, но мы вроде не собирались скрывать ни от кого портальную ветвь. «Меня гораздо больше интересует, почему мастер мастеров не нашел тебя раньше, скажем, после того, как ты создал свой первый портал в доме от Даруса Лиму». «И правда, нашумел я в тот день преизрядно. В смишу миху тоже тогда подняли, будь здоров. Так почему ж мастер порталов не заинтересовался мной еще тогда? Не знал, не видел, был сильно занят». А может, дело заключалось всего лишь в том, что тогда я создавал портал с помощью молний, и он, так сказать, являлся побочным продуктом, тогда как сегодня я впервые использовал портальную ветвь напрямую, и именно это мастер мастеров сумел почувствовать. Сложно сказать, — нахмурился Лэнда Орн, когда я поделился с ним умозаключениями, — но не исключено, что ты прав. Механизмы открытия порталов могут быть разными. Тогда ты, можно сказать, разорвал границу пространственного кармана и никак не воздействовал на обычный мир. На естественные его границы, вы хотите сказать? Да, тогда как сегодня использовал преимущественно их. И, возможно, это стало заметно. Ха. То есть при воздействии на естественные границы эффект от порталов намного заметнее, чем при использовании искусственных? Не поэтому ли мастер Рао предпочитает пользоваться исключительно последними? Я не на шутку призадумался, и всю дорогу до дома размышлял над тем, почему так происходит. Но если окажется, что мои выводы верны, то надо срочно осваиваться с искусственными границами. Просто потому что так безопаснее. И все-таки я не понимаю, — проговорил я уже после сытного ужина, когда мы убирали посуду. Даже если мастер Маэ заметил, что кто-то балуется с магией порталов, то зачем он решил показаться нам на глаза? Что его так заинтересовало? Я ведь не первый и не последний пространственный маг в Нарлаэне». лендаорн поставил тарелку в раковину и пожал плечами. Мастер Даэ говорил, что к нему учитель нагрянул точно так же. Просто взял и свалился на голову. Сказал, что сделает из него великого мастера, и пусть тот только попробует возразить. «Ха». Да, я тоже не поверил, что кто-то или что-то в целом мире сможет заставить мастера ДАЭ, но он тогда был молод. Про мастера МАЭ даже не слышал, а тот при первом визите, как водится, сразу не представился. Вот они немного и поспорили, и лишь когда мастер дважды уложил на полигоне мастера ДАЭ, тот согласился, что учиться будет. Но с тех пор, как они расстались, мастер мастеров его не навещал. Он, как говорят, вообще не любит строптивых. Зато ему очень нравится обламывать дерзких, и ты в эту категорию, кажется, попал. — А зачем ему вообще это нужно? — Что значит «зачем»? — не понял наставник. — Ну, он уже старый мудрый мастер, который видел все на свете и всему успел научиться. Его ученики давно выросли, как он и хотел, о нем давно забыли. Казалось бы, сиди и не отсвечивай, а он зачем-то пришел сюда. Проверку нам устроил, зачем ему это понадобилось? — Хороший вопрос, ученик, — улыбнулся лендаорн Но на него, пожалуй, я смогу ответить. Видишь ли, с годами, когда тебе кажется, что ты уже достиг всего, чего хотел, то рано или поздно жизнь подводит тебя к мысли, что если ты уже забрался на вершину, то тебе, как бы это помягче выразиться, больше нечего делать. Ты уже велик, могуч, все знаешь и умеешь. Других целей больше нет. Ну так и чего ради жить дальше? Что делать тогда, когда у тебя есть все? Знаешь, что приходит за этим осознанием? Я помотал головой. Понимание близости смерти, причем не столько физической, сколько духовной. Человек, который ни к чему не стремится, мертв. У него нет цели, нет будущего. Он уже не живет, а существует. Поэтому в учении Канто так много времени уделяется этому вопросу. Правда, до поры до времени мы не понимаем, что именно нам вбивают в голову с помощью аппаратного обучения. И только вот так подойдя к краю покоренной вершины, когда ты смотришь вниз и видишь пустоту, то в какой-то момент понимаешь, что разочарован, что тебе мало того, что уже есть, мало одной вершины, поэтому ты непроизвольно начинаешь искать новую, или же умираешь. Другого, к сожалению, не дано. То есть на самом деле наставничество нужно не только ученику, но и учителю? Конечно. Оно дарит понимание того, что жизнь продолжается, Только теперь ты живешь не ради себя, а ради других. Ради тех, кто тебе поверил, тех, кто пошел за тобой. Это дает новые силы ученик и в конечном итоге возвращает ту самую цель, которую ты, достигнув всего, чего хотел, так неожиданно утратил. «Тебя это тоже когда-нибудь коснется», — добавил Лэнда Орн, видя, что я отнесся к его словам серьезно. «Ученики — это благо, поверь. Поэтому если тебе не к чему стремиться ради себя», то ты стремишься вперёд ради них. Вернее, вместе с ними. И это совершенно новый, отлично от всего прежнего опыт, который определённо стоит пережить. Если, конечно, ты не собираешься ограничивать себя одной-единственной вершиной. Само собой, тем же вечером я попросил Эмму проверить сеть на предмет упоминаний о мастере Майя. Но, как и сказал наставник, ничего интересного по его поводу так и не нашёл. Даже прямые запросы в формате «мастер-порталов» и «мастер-мастеров» не дали результатов. По крайней мере, фамилия МАЭ так ни разу в выскочивших ссылках и не промелькнула. То есть получалось, что у старого мастера, несмотря на огромный опыт и наличия очень непростых учеников, никогда не было своей официальной школы. О нем никогда не упоминали его последователи. Он не вступал ни в один из нарлаэнских родов, да что там говорить. Я даже от мастера Даэ о нем ничего не слышал, да и мастер Рао, хоть по словам старика и был с ним знаком, ни разу про него не упоминал. Утром, спустившись к завтраку, я мельком подумал, что, наверное, этот день мы проведем в напряженном ожидании. Однако лендаорн сказал, что нет, ждать никого не будем, просто потому что мастер Маэ слыл весьма эксцентричным человеком, поэтому мог прийти, мог не прийти, а мог и вовсе про нас забыть. Ну если он все-таки пожелает нас найти, то в любом случае отыщет, где бы мы ни находились. В итоге большую часть дня мы провели как обычно. Но ну, разве что после обеда я прихватил с собой ши и мотанулся на ближайший пляж, где, несмотря на то, что сейчас был совсем не купальный сезон, в Досталь поплавал в Кахейском море. Правда, фурию наставник мне не отдал, сказал, что после Черного озера рисковать не хочет. Поэтому я просто создал два воздушных диска, вскочил на них и умчался в ту самую бухту, в которую, кроме как с моря и по воздуху, было не добраться. Ши за мной, естественно, в море не полез. Водные процедуры он не любил, зато пока я купался и экспериментировал с магией, малыш успел оббегать весь пляж. В досталь налазился по скалам, наверняка налопался в волю, благо жучками-паучками никогда не брезговал. Да и вообще оторвался в сласть, потому что в столице ему такой свободы не давали. И в общем-то все было отлично. Я отдохнул, искупался, заодно и испробовал новые магические элементы, благо падать в воду в случае чего было не так больно, как на землю. Но надо же было такому случиться, что когда я уже решил возвращаться, над бухтой пролетала патрульная машина с эмблемой службы магического правопорядка, и при виде находящегося в воздухе меня внезапно затормозила. Впрочем, чего бы им не затормозить? Полуголый подросток, один, в глуши. Само собой, они моментально насторожились и, совершив небольшой круг над бухтой, плавно приземлились на пляж, попутно подав недвусмысленный сигнал, что я должен спуститься. Честное слово, я едва не заржал, когда из Орды выбрались двое сурового вида парней в форме и строго меня оглядели, а потом принялись дотошно выяснять, кто я такой, что тут делаю, какого дай болтаюсь вдалеке от обжитых мест и вообще кто мне позволил баловаться с магией пришлось звонить наставнику когда лдаорн приехал то тоже достаточно долго объяснялся по этому поводу с господами патрульными но отстали от нас только после того как лендаорн предъявил электронный сертификат мастера к ханто и предоставил документы не только моего опекуна но и официально закрепленного наставника которые целиком и полностью оправдывали не только мое появление в бухте но и применение магии так сказать в рамках учебной программы одного не пойму Задумчиво проговорил лендаорн когда служебный Орде поднялся в воздух и благополучно отчалил. «Почему сотрудников всевозможных спецслужб так к тебе и тянет? В столице, на Черном озере, теперь вот здесь. Ты их специально приманиваешь, что ли?» Я хмыкнул. «Никак нет, Лен. Наверное, они сидят в засаде. Ничем другим такое внимание к своей персоне я объяснить не могу». «Стотринадцатый участок мне вообще как родной, а Лену Сотха, наверное, по ночам до сих пор кошмары снятся с моим участием». «Не сомневаюсь», — усмехнулся наставник. «Ну, давай ты больше далеко уходить не будешь. Не Неровен час все-таки запихнут в камеру, и мне потом опять придется ломать голову. Как тебя оттуда вытащить?» Мы тихо посмеялись, вспомнив о моих прошлых приключениях, но домой вернулись все-таки вместе, а на будущее решили, что лендаорн по возможности, будет меня сопровождать раз уж совершеннолетия я официально не достиг, и раз господа Тхаэры каждый раз так искренне переживают по этому поводу. Мастер Маэ в тот день, кстати, так нас и не навестил. Да и на следующий день тоже не появился. Но я этому не особенно огорчился, потому что 16 февраля в Дуэре у Лена Даорна как раз случился юбилей, и это было совсем неподходящее время для встречи со старым мастером. Ну, в смысле, это я считал его неподходящим тогда как для наставника этот день начался как обычно. Утренняя пробежка, тренировка, потом завтрак и еще одно занятие, и, наконец, сытный обед у Лаиры Даорн, которая от души расцеловала разменявшего полтинник сына, а потом закатила такой пир, что после него Ши уснул прямо у меня на руках, а я всерьез опасался что Фурия нас втроем уже не поднимет. Звонки, конечно, тоже были, правда, не очень много, потому что в Нарлаэне это было не принято. Собственно, поздравили наставника с пятидесятилетием только мать, мастер Даэ, несколько бывших сослуживцев, Лэн Нарде Хатха и, в общем-то, всё. Более того, зная, что в Нарлайне считалось дурным тоном лезть к уже зрелому мужчине с поздравлениями по поводу такого малозначительного события, я до вечера тоже предпочел помалкивать. И только после тренировки, когда Лэн Даорн вышел в сад проветриться, я всё-таки счел необходимым подойти и сказать «Простите, Лэн». В прошлом году мне показалось это несколько неуместным. Быть может, даже зря. Хотя, если честно, я и сейчас не знаю, как вы к этому отнесетесь. Но все же считаю нужным выразить вам свое уважение и как наставнику, и как опекуну. И поблагодарить за все, что вы для меня сделали. Лэн Даорн едва заметно нахмурился, но я решил, что так будет лучше. Поэтому развернул перед ним пространственный карман, который старательно создавал и прятал на протяжении последних нескольких дней перед отлетом. А затем выводил оттуда длинный узкий, чуть изогнутый меч в кожаных ножнах, и, почтительно поклонившись, преподнес его наставнику. Я знаю, в этом мире, где была развита магия и маготехника, к холодному оружию относились достаточно ровно. Среди норлаэнцев много веков существовал культ к ханту, но почему-то совершенно не было культа холодного оружия. В то же время, за прошедшие несколько месяцев, я всю голову сломал, что же подарить наставнику на юбилей, и в какой-то момент подумал — Вернее, мы с Терри как-то разговорились на эту тему, после чего я неожиданно вспомнил про знаменитые японские катаны и подумал, что это будет уникальный, истинно мужской подарок, который наверняка придется по душе мастеру, воину и просто хорошему человеку, который за все эти годы ни разу меня не подвел. Правда, самому такое оружие мне было не сделать, и тем более не купить. Проклятый возраст. Да еще и оружейную лавку, где продавалось что-то подобное в столице, я не нашел. Катаны, в том виде, в котором я понимал, вообще здесь не ковали, но ну а мечи, которые я видел в каталогах на сайтах, меня откровенно не впечатлили. В итоге я подумал и пришел со своей идеей к Юджи. Да-да, к нашему непревзойденному, единственному известному мне гению по камням и металлам, которому вкратце обрисовал свою задумку, набросал специально для него эскиз, пояснил, что, зачем и для чего хочу сделать, После чего наш вампирёныш прям-таки загорелся идеей создать не украшение, а единственное в своём роде, неповторимое, но при этом самое настоящее оружие. Кстати, Лаира Нома тоже в стороне не осталась, и когда мы посвятили её в свой замысел, охотно согласилась поучаствовать, после чего приобрела на своё имя все необходимые материалы. Просто потому что не мнений Юджи их было не достать, а привлекать к этому делу Кри я не захотел. Затраты я, разумеется, полностью взял на себя — и на приобретение металла, и на покупку материала для рукояти, и на оплату работы мастера-коржевенника, который согласился сделать для нас нестандартные ножны. Деньги, разумеется, пришлось обналичивать через хошбанк, потому что мои обычные траты со счета лендаорн мог увидеть. Но ни Юджи, ни его мама не стали заострять на этом внимание. А я решил, что это неплохой вариант. Хотя, конечно, и не совсем законный. Да, в полном смысле этого слова японская катана у нас не получилась. Все-таки и сталь не та и вместо кузнеца над катаной работал совсем еще неопытный в этом плане маг. Я в прошлой жизни этими вопросами тоже интересовался мало, поэтому знал только то, что настоящие катаны изготавливаются из специальной японской стали, и что по структуре эта сталь напоминает булат. Но Юджа оказалось достаточно объяснить лишь сам принцип, после чего он начал активно экспериментировать, и, угробив несколько заготовок ближе к концу осени, сделал именно то, что мне было нужно» а потом, когда были готовы ножны, еще и украсил их на свой вкус. В итоге сейчас у меня на руках лежало настоящее произведение искусства. Можно даже сказать коллекционный экземпляр, который, тем не менее, не потерял ни своего первоначального предназначения, ни своей убийственной и при этом строгой красоты. Более того, чтобы наставник не сомневался, я позволил себе слегка вытащить меч из ножен, чтобы на свету блеснула сталь. И вот тогда Лэнда Орн отступил на шаг. Шумно выдохнул — А потом вернулся и с величайшей осторожностью принял меч, так же, как когда-то принимали из рук в руки мечи воина и в моем родном мире, и так же, как они на мгновение склонил голову, кажется, сумев уловить тот своеобразный символизм, который всегда и везде, во всех мирах и во всех культурах, несло холодное оружие, превращенное из простого орудия убийства в воплощение силы и красоты. «Я благодарен». — хрипло сказал он, когда я выпрямился, и не без гордости уверил, что мой подарок пришелся ему по душе. Несмотря на то, что в Нарлаэне даже близко ничего подобного не существовало, мой наставник словно был создан для этого оружия. Да и рукоять легла ему в руку так, словно я специально снимал под нее мерки. Впрочем, да, снимал, а вернее попросил Эмму оказать небольшую услугу, благодаря чему меч лег в ладонь наставника как влитой, ведь именно под нее и был скроен и при виде неописуемого выражения на лице опекуна, я вдруг с облегчением понял, что все сделал правильно. «Уф!» — выдохнул лендаорн когда мы встретились взглядами, а потом полностью вытащил меч из ножен и покачал головой. «Не ожидал, честно. Ты сумел меня удивить?» «Главное, что не расстроил», — слабо улыбнулся я. «А то чаще почему-то получается наоборот, но я уже стою на пути исправления, да, и очень рад, что угадал с подарком». Наставник осторожно пробежался кончиками пальцев по загадочно поблёскивающему лезвию. «Спасибо, Адреа. Это прекрасный подарок». «Тогда, может, сразимся?» — прищурился я, выуживая из того же пространственного кармана ещё две катаны, только уже учебных, чтобы настоящее оружие не тупить. Лэнда Орн при виде только рассмеялся, после чего отложил подарок в сторону, ловко поймал брошенный мной меч и встал в боевую стойку, всем видом показывая, что не возражает.